Глава Глебу показалось, что он ослышался. Как же так? Дядя Пахом, черный санитар, не может того быть. Как в одном и том же человеке могут уживаться добродушный балагур и безжалостный убийца? Почему? Как? Зачем? Не может быть или, может Большая часть стволов, которые оборачиваются в подземке, приходят от Пахома. А вот откуда они берутся у него, не знает никто. А если кто интересуется, видно оружейник умеет найти такие слова, чтобы любопытные забыли о своих вопросах навсегда. Но если санитар и Пахом один человек, все складывается. У санитара доступ к арсеналам объекта 30, так? Вот откуда поставки вестима. Ясно стало и как черный санитар из ниоткуда, объявляясь на станциях, безошибочно находит тех, кто пытается разнюхать хоть что-то об Эдеме. Нет никакой агентурной сети. Эдемо плевать на копошащихся над ним дикарей. Это пахом выуживает из разговоров все сплетни об объекте 30 сам определяет, кто из любопытных подобрался к разгадке тайны слишком близко и, обернувшись черным санитаром, без жалости жжёт их. Складывает их загубленные жизни в свою копилку. Все собирает, собирает и ждет, когда накопится достаточно, чтобы купить место в подземном Эдеме. Да только под землей не рай. На лестнице показались моряки Вавилона. Следом, неуклюже перебирая огромными ножищами по искрошенным ступенькам, спускался мутант Геннадий. Завидев санитара Афанас встал рядом со сталкером. И этот таран кивнул. Старик поднял калаш, изготовившись к стрельбе. Постой. Рука наемника легла на цевье. Я его знаю. Дай нам поговорить. Дед Афанас, поморщившись, опустил автомат, не спуская с кровного врага ненавидящего взгляда. Что ты хочешь от меня услышать, таран, пророкотал закованный в броню гигант. Слова раскаяния, исповедь, мольбы о пощаде. Только теперь Глеб вдруг осознал, что так смущало его в образе черного санитара. Этот голос Искаженный глухим шлемом, он все же показался смутно знакомым еще тогда, при появлении Пахома в обсерватории. "Ни один оборванец из тех, кого я сжег, не стоит и волоска с головы Алины", продолжал оружейник. "И если бы судьба предоставила мне шанс начать все с чистого листа, я не сомневаясь прошел бы тот же путь. Ты понимаешь?" что отнял у людей надежду. Высокопарная чушь. Мы вырождаемся, приятель. Не поможет ни остров, ни материк, ни новая планета. Таков уж человек, бешеное животное с базовым инстинктом истреблять. Мы все передохнем, сталкер. А эти гаврики, что пришли с тобой, отправятся на тот свет первыми к своим грязным самкам и щенятам, которых я приговорил. Тварь, мерзота! Автомат Афанаса залаял, эхом застучали стволы бойцов. Раскинув руки в приглашающем жесте, санитар зловеще захохотал. Броня загудела от множества попаданий, искры летели во все стороны. Взорвалась, брызнув осколками, потолочная лампа. Задымился и изрешечённой пулями распределительный щит. Но поднявшаяся пальба гиганта абсолютно не смущала. Не замечая свинцового ливня, аспидно черная фигура медленно развернулась и зашагала прочь, растворяясь во тьме подвала. Не дайте ему уйти! Обходи! По ногам бей! Марики азартно перекликаясь, двинулись в глубь зала, афанас заспешил следом. Предостерегающие окрики Тарана бойцы проигнорировали, но Дым, зная сталкера не понаслышке, не стал кидаться в бой сломя голову. "Не забывай, с кем имеем дело", сухо бросил наемник. «Пахом калач четвёртый, на храпом его не возьмёшь. Наверняка ловушек понаставил". Мутант кивнул, в сотый раз проверяя утес. Сзади послышались торопливые шаги. Таран обернулся, едва успев поймать Глеба, который бросился на шею с сияющей улыбкой на лице. "Я знал, что ты меня найдешь! — А я, честно говоря, не рассчитывал, что ты потеряешься и нечего подлизываться. Позже мы еще вернемся к этому разговору". Придержав сына свободной рукой, сталкер посмотрел на девочку, что стояла поодаль. Так сразу и не скажешь, что чужачка. Ребенок как ребенок. напуганный, одинокий и безмерно несчастный. Тебя Авророй кличут. Да. Таран подошел, нарочито медленно протянул руку, осторожно погладив девчушку по голове. Та съежилась, но не отстранилась. Домашний ребенок ласковый, бедняжка. Ты понимаешь, что твой отец должен понести наказание. Он мне не отец, отстраненно пробормотала Аврора. Он вообще не человек. Его надо остановить. Со стороны зала донесся предостерегающий окрик, и почти сразу же что-то оглушительно рвануло, озаряя пространство подвала вспышкой яркого света. Не высовывайтесь! крикнул сталкер Глебу, вслед за дымом устремляясь на шум схватки. Сразу за первым взрывом прогремел еще один. Санитар пустил в ход свой смертельный арсенал. В дыму пожарища удалось различить моряка, скорчившегося на бетоне, зажимая руками обрубок ноги. Где-то рядом заговорил автомат, Корущему благим матом бойцу, пригибаясь, метнулась размытая тень. Стой назад! тщетно. Стоило второму моряку приблизиться к раненому товарищу, из темноты выкатился баллон. Выстрел, взрыв. Облако огня в мгновение ока поглотило обоих. Жалко пацанов. Таран вдруг поймал себя на мысли, что даже не успел толком познакомиться с этими двумя. А теперь стараниями в конец обезумевшего похома. Парни бились на полу в страшных корчах, объятые адским пламенем. На у него, что ли в баллонах?» плюхнувшись рядом, Геннадий указал куда-то вглубь помещения. Вон там в углу целая куча запасных и резервуар с горючей смесью. Поняв друг друга с полуслова, сталкеры открыли ураганный огонь по арсеналу. Ярчайшая вспышка затопила дальнюю половину зала, заставляя щуриться и прятать лица от нестерпимого жара. Казалось, ничто не способно уцелеть в этом аду, но спустя мгновение из клубов дыма, сметая с пути объятые пламенем стеллажи, шагнул санитар. Броня гиганта дымилась, язычки огня плясали на стыках доспехов, добравшись до одежды. А из-под шлема по-прежнему доносился ракучущий хохот. Да твою же мать! Как он это делает? Мутант изготовил пулемет к стрельбе. Словно услышав вопрос, пахом шевельнул рукой, выпростал из нарукавника шприц. Длинная игла скользнула под забрало, вонзившись в шею. По телу санитара прокатилось судорога наслаждения. Аврора! а а — заорал он глумливо: "Иди к папочке, иначе придется тебя наказать. Кончай балаган пахом! Таран поднялся из-за укрытия: "Снимай свою амуницию и сдавайся". Но тот будто не услышал, нетвердой походкой направившись к выходу. Еще шаг, и время уговоров кончится. Гигант, не останавливаясь, отмахнулся от сталкера как от назойливой мухи. Да что ты с ним цацкаешься, не выдержал дым, открывая огонь. Утес с готовностью отозвался, застучал ровно и басовито. Первым же выстрелом с ноги санитара сорвало наголенник, заставив того пошатнуться. В тот же миг еще одна пуля в дребезги разворотила пусковой механизм бронспойта. По всей видимости, Пахом не ожидал увидеть у противников крупнокалиберный пулемет, поскольку с невесть откуда появившийся прытью нырнул за приземистый пульт, пытаясь скрыться в радиальном коридоре. На кураже Геннадий высадил в догонку почти всю ленту. Компьютерные столы разлетались в щепы, мониторы взрывались фонтанами мельчайших осколков, но оружейник, словно набравший скорость локомотив, несся через зал, пока очередное попадание, на сей раз в плечо касательный, не развернуло его на 180 градусов, швырнув спиной на короб вычислительного блока. Казалось еще немного И пули неминуемо настигнут загнанную в угол жертву, но утес внезапно смолк. Дерьмо. Отбросив заклинивший пулемет, дым перемахнул через пульт, и в два гигантских прыжка очутился рядом с противником. Пахом уже успел сорвать покореженный наплечник, отстегнул ранец с баллонами и с ревом кинулся в бой. Два исполина, человек и мутант, сшиблись в отчаянной рукопашной. Таран не вмешивался, наблюдая издали. До этого и не требовалось. Не родился еще богатырь, способный голыми руками совладать с Геннадием. В коротком размене страшными ударами пахом потерял шлем и с разбитым в кровь лицом уже не выглядел так зловеще. Однако и Дым получил свою порцию ощутимых оплеух. Обоих бойцов природа наделила внушительными габаритами и недюжинной силой, но тяжелая броня все же сковывала движение, и после стремительной атаки мутанта санитар пропустил таки тяжелейший апперкот. Голова его безвольно мотнулась назад, увлекаемый инерцией удара, пахом рухнул на пол, раскрыв в жутком оскале окровавленный рот. Ухмыльнулся и стал отползать. Геннадий следовал по пятам, бугры мышц перекатывались под взмокшей майкой. «Наигрался? Или добавить. Пудовые кулаки дыма непроизвольно сжимались. Поверженный оружейник не отвечал, лишь косился на противника из-под лобья. Губы его еле заметно шевелились, осыпая ему проклятиями тебя будут судить, подонок. Геннадий достал из кармана кусок толстой бечевки, намереваясь связать пахому руки. Не сейчас, конечно, а на совете колоний. Не думаю, правда, что это как-то изменит твою судьбу. Все равно петли тебе не миновать, но сначала придется ответить на ряд щекотливых вопросов. Нет, Афанас, выступив из тени, шагнул к оружейнику. Дуло его автомата глядело точно в висок Пахома. Никаких колоний, никакого суда. Нет гарантий, что ваш совет выдаст преступника в Вавилону. Либо мы забираем его на Чкаловскую, либо этот нелюдь сдохнет прямо здесь. Дым оглянулся на напарника. Таран с ответом не торопился, прикидывая варианты. Мне понятны твои мотивы, Афанас», — Сталкер повел затекшей шеей. Но пойми и ты, мои, пока ваш ультиматум не снят поиск виновных внутреннее дело колоний, чтобы прикрыть свои задницы, совет нанял меня. С меня и спрос. В свою очередь, могу гарантировать, что закончить таран не успел. Маряк охнул, когда каралаш вдруг выпорхнул из старческих рук. Потеряв равновесие, Афанас повалился на похома. Мгновение спустя тот уже стрелял, прикрываясь плечом незадачливого мстителя. Сталкеры попадали на пол, откатившись за укрытие. Палить в ответ наемник не решился, слишком велик был риск зацепить старика. Дим скалил зубы и, вжимаясь в бетонную приступку всем телом, костерил деда на чем свет стоит. Со стороны прохода послышалась возня. Афанас предпринял тщетную попытку вернуть автомат, ухватившись за цевьё, но тут же получил жесткую зуботычину и осел в руках гиганта. Используя старика в качестве живого щита, Пахом попятился к лестнице. Таран медлил, выжидая момент, От цепкого взгляда не ускользнуло, как метнулся оружейнику на перерез юркий силуэт. Последующие события развивались слишком быстро, чтобы успеть хоть как-то повлиять на ситуацию. Глеб повис на калаше, пригибая ствол к земле, а старик вцепился в шею санитара. В наступившей сумятице загрохотали выстрелы, озаряя вспышками фигуры борющихся. Сталкеры сорвались с места практически одновременно. Краем глаза заметив отчаянный рывок мутанта, Таран вдруг ощутил, как подкашиваются ноги, а в груди стремительно разрастается знакомая непереносимая боль. Только не сейчас. Таран зарычал от бессилия и рухнул на колени. В глазах привычно потемнело, а картинка смазалась. Ко всему прочему, едкий дым разъедал глаза, дезориентировал, жёг легкие. Превозмогая жестокие спазмы, наемник поднял голову. За короткие мгновения многое изменилось. Афанас больше не сражался с гигантом, безвольно распластавшись на полу. Глеб лежал рядом, то ли без сознания, то ли шевельнулся, слава богу. Жив. Но где же Геннадий? Окинув зал мутным взглядом, Таран заметил мутанта совсем недалеко от выхода. Тот корчился на полу, пытаясь сквозь судороги дотянуться до обидчика. Оружейник проорал что-то злое и, склонившись над дымом, в очередной раз ткнул скрученное в дугу тело электрошокером. Добрался-таки до своих заначек тварь. Закатив глаза, мутант наконец потерял сознание. Зловещий треск разрядника прекратился. Пахом подхватил с пола автомат, распрямился, прицелился в безвольное тело. Щелчок, Еще один, тщетно. Яростно дёргая затвор калаша, гигант изрыгал громкие проклятия, но все без толку. Магазин был пуст. Бесполезное оружие полетело на пол. Оглядевшись, санитар подхватил с ближайшего стола увесистый монитор и, подняв над головой, с кривой ухмылкой повернулся к мутанту. Дробовик оглушительно рявкнул. Сноп дроби вышиб монитор из рук. Следующий выстрел, угодив в нагрудную керасу, едва не опрокинул похома. Востановив равновесие, он рывком приблизился к новому противнику, нависнув над ним необъятной черной тенью. Таран по-прежнему стоял на коленях, балансируя на грани обморока. Оружие плясало в непослушных руках, волны боли прокатывались по телу, рискуя отключить измученное сознание. Что, сталкер, хреново? Перед глазами мелькнул железный сапог, грубым пинком выбивая оружие. Второй удар отправил Тарана на землю. Из разбитой губы засочилась кровь. Лицо Пахома, опухшее с синюшными гематомами на скулах, медленно наплывало из мрака. Во взгляде лишь замешательство и пустота. Смею тебя заверить, оружейник нагнулся за дробовиком. Ты еще не знаешь, что такое по-настоящему хреново. Сталкер прислушался к ощущениям. Боль утихала. Невероятно, но приступ удалось пережить, не отключившись. Всё ещё не в силах подняться. Он молча наблюдал за бывшим приятелем, поражаясь той чудовищной внутренней трансформации, которая преобразила душу Пахома, вытравив все человеческое и взамен выпустив на волю бессердечного, озлобленного монстра. С глухим щелчком патрон вошел в ствол дуло дробовика замаячило в опасной близости, но от чего-то гигант медлил. Может ждал мольбы о пощаде. Скажешь что напоследок? Разорвал тишину грубый голос. Знаешь что, Пахом? А ведь Глеб в тебе души не чаял. Выросту, — говорит, тоже свое дело заведу. Таран смотрел без тени страха, скорее с сожалением. Так смотрят на безнадежно больных людей. Ты все испортил, Пахом, сам. Не стоит винить, хватит, оборвал оружейник, срываясь на крик. Ты ведь такой же наемник, как я, Таран, и ты будешь читать мне морали? Я знаю, каково это потерять близкого человека, и мне тоже было плевать на всех, пока сын не открыл мне глаза. «Приемыш!» Да, приемыш!» Сталкер еле заметно кивнул и посмотрел на гиганта в упор. Только не он, я. Это он меня принял такого, какой я есть. Остановись ты чуть раньше, и быть может, Аврора тебя тоже бы приняла. Чушь. Твои мозги размякли, сталкер. Зря я спасал тебя там, на поверхности. Схватка с трепаном, черный доспех, серое небо, вестибюль Маяковской, Четкие образы, словно слайды, вспыхивали в голове один за другим. Когда это было? Вчера, пару суток назад. Неделю отголоском приступа в голове пульсировала, мешая сосредоточиться, спазматическая боль. Мысли еле ворочались. Дуло дробовика уткнувшись в лоб Приятно холодило кожу. Хорошо-то как. Боль разом отдалилась. Палец оружейника напрягся на спусковом крючке.